Глава вторая. Никто не знает, откуда взялись четыре всадника. Однажды они просто появились и стали носиться на своих жеребцах по городам и весям. И по мере того, как они появлялись тут и там, человеческие технологии рассыпались, словно волны бьющиеся о скалы. Никто не понимал, что происходит и что все это значит. особенно когда совершенно неожиданно четыре всадника исчезли так же внезапно, как явились. Электронные приборы так и не удалось восстановить. Зато с тех пор мы не оставляли попыток объяснить необъяснимое. Это была сверхмощная вспышка на Солнце, террористы, синхронизация электромагнитных излучений. И неважно, что в этих гипотезах не было никакого смысла, все же любая из них казалась более приемлемой, чем библейский апокалипсис. И потому мы морщась глотали эти глупые, непродуманные теории. А потом снова явился мор. После ухода товарищей, бывших товарищей, я долго сижу за столом, вводя пальцами под полированному прикладу дедовского дробовика, мало-помалу привыкая к нему. Не считая последних двух недель, когда я заново знакомилась с оружием, разнося пустые консервные банки, я много лет не держала в руках ружья. Из этого ствола я убила ровным счетом одно живое существо — фазана. чья смерть долго преследовала в кошмарах меня двенадцатилетнюю. Придется опять им воспользоваться. Я встаю и в очередной раз выглядываю в окно. Мой велосипед с кое-как притороченной тележкой стоит поперек дороги. В прицепе еда, аптечка и кое-какие припасы. За велосипедом простирается холмистая канадская пустошь, Она раскинулась до самого Уистлера, нашего городка. Кто бы мог подумать, что всадник нагрянет сюда, в этот заброшенный, забытый уголок. Я подхожу к холодильнику и машинально достаю пиво. Мир может рушиться, мне плевать, но пиво должно оставаться. Сорвав крышечку, я перехожу в комнату и включаю телевизор. Ничего. Фу, только не это. Мне предстоит ужасная, отстойная смерть. А тут еще телевизор. Именно сегодня решил забастовать. Хлопаю по нему ладонью. всё равно ничего. Ругаясь себе под нос, дедушка гордился бы такими выражениями. Я пинаю бесполезный ящик скорее от досады. Но экран оживает, и на нем появляется нечеткое изображение ведущей новостей. По ее лицу бегут цветные полосы и зигзаги телепомех. Кажется, движется через Британскую Колумбию, направляясь к Тихому океану. Слова трудно разобрать, они тонут в треске и шуме. Сообщают о мессианской лихорадке, следующий за ним по пятам. Мору достаточно проехать по улицам, чтобы весь город был заражен. Ученые, те, которые продолжают работать даже после обрушения технологий, до сих пор мало что знают об этой чуме. Только то, что она чудовищно заразна, а основным источником ее является всадник. Но ей все же дали имя «Мессианская лихорадка» или «Просто лихорадка». Название придумали призраки, но такой уж у нас сейчас мир. В нем живут призраки, святые и грешники. Выключив телевизор, я хватаю сумку и ружье и выхожу, на насвистывая музыкальную тему Индианы Джонса. Возможно, если я воображу себя героиней приключенческой истории, это поможет, и я стану меньше думать о том, что должна сделать, для спасения своего города и остального мира. Почти весь день и большую часть вечера я занимаюсь тем, что разбиваю лагерь в стороне от шоссе Ситу-Скай. Скорее всего, всадник выберет именно этот путь. И я очень надеюсь, что он проедет до того, как стемнеет. Я и при дневном-то свете меткостью не отличаюсь, а ночью скорее подстрелю сама себя, чем его. Имея в виду мое сегодняшнее везение, есть шанс, хороший, жирный шанс, что я облажаюсь по полной. Может, например, мор отправится в объезд или решит соригинальничать и заедет с другой стороны. Или проедет мимо, а я его даже не замечу. Может, может, может. А может, даже у безумных, пугающих существ всё-таки имеется хоть капля логики и здравого смысла. Я хватаю ружьё и амуницию, подползаю поближе к шоссе и устраиваюсь в засаде. Он появляется с первым в этом году снегом. Наутро мир окутан тишиной. Куда ни глянь, всё припорошено белыми хлопьями, а дорога поблёскивает перламутром. Снег продолжает падать, И это так неуместно, красиво, просто ужас. Вдруг с деревьев вспархивают птицы. Ошеломленная я, провожаю их взглядом, «Вон они, прямо надо мной, темные силуэты в пасмурном небе». Потом одновременно в разных местах начинают выть волки. И от этих звуков мурашки бегут по спине. Это что-то вроде сигнала тревоги. После него оживает весь лес. Мимо меня спешат и хищники, и добыча. Еноты, белки, зайцы, койоты. Все куда-то бегут. Я замечаю даже пуму, которая прыжками движется вместе со всеми. Наконец все скрываются. Я прерывисто выдыхаю. Он приближается. Я припадаю к земле в темном лесу, сжимая в руках ружьё. Проверяю магазин. Вытряхиваю и снова заряжаю патроны, чтобы убедиться, что всё правильно. Вновь и вновь отрабатываю захват. Успеваю опустить руку, чтобы ещё раз проверить боеприпасы в кармане. И вдруг по спине ползут мурашки. Очень медленно я поднимаю голову, не отрывая взгляда от заброшенного шоссе. Еще не видя, я слышу его. Глухой стук конских копыт отдается эхом в морозном утреннем воздухе, но так тихо, что сначала я думаю, что мне кажется. Но топот становится громче и громче, и вот в поле зрения появляется он. Я трачу драгоценные секунды, глазея на это нечто. Он облачен в золотые доспехи, а конь под ним белоснежный. За его спиной лук и колчан. На светлых локонах золотая корона, а лицо ангельское, благородное. На него почти невозможно смотреть, настолько он величав и блистателен. Слишком потрясающий, слишком возвышенный, слишком зловещий. Такого я не ожидала. Я не ожидала, что растеряюсь, или забуду о своем смертельном задании. Я не ожидала, что он тронет и взволнует меня. Разве такое возможно? Ведь меня переполняет ужас и ненависть. Но он действительно потряс меня. Первый всадник апокалипсиса. Мор-завоеватель.